— Саверий ф е ф и л а к т о в и ч вы настоящий аналитический талант, — искренне восхитился ф а н д о р и н Я так и вижу перед собой, как все это было. Заслуженная похвала, хоть и от молокососа, была Грушину приятна. То — То-то. Есть чему и у старых дураков поучиться, — назидательно произнес он. вы бы послужили по следственному делу с мое, да не в нынешние высококультурные времена, а при государе Николае Павловиче. Тогда не разбирали, сыскное, не сыскное. Да не было еще в Москве ни нашего управления, ни даже следственного отдела. Сегодня убийц ищешь, а завтра на ярмарке стоишь, народу острастку даешь». Послезавтра по кабакам без пошпортных гоняешь. Зато приобретаешь наблюдательность, знание людей. Ну и шкурой д у б л е н а й обрастаешь. Без этого в нашем полицейском деле никак невозможно. С намеком закончил пристав и вдруг заметил, что письмо водитель его не очень-то и слушает, а хмурится какой-то своей мысли. По всему, видать, не очень удобно. «Ну, что там у вас еще? Выкладывайте!» «Да вот, в толк не возьму!» Фонорин нервно пошевелил красивыми, а в два полумесяца бровями. «Кукин этот говорит, что на мосту студент был...» «Конечно, студент, а кто же?» «Но откуда Кукину знать, что Кокорин студент?» а «Был А он в сюртуке и шляпе». Его и в Александровском саду никто из свидетелей за студента не признал. Там в протоколах все молодой человек да тот господин. Загадка. Все у вас одни загадки на у б е махнул рукой Грушин. Дурак ваш Кукин, да и дело с концом. А видят барин молоденький в статском, ну и вообразил, что студент. а может, глаз у приказчика наметанный, распознал студента, ведь с утра до вечера с покупателями д е л а имеет. Кукин в своей ловчонке такого покупателя, как Кокорин, и в глаза не видывал, резонно возразил Эраст Петрович. Так что с того? А то, что неплохо бы помещицу Спицыну и приказчика Кукина получше расспросить. «А вам, к с а в е р и и Феофилактович, конечно, не к лицу такими пустяками заниматься, но, если позволите, я бы сам...» Раз Петрович даже на стуле приподнялся, так ему хотелось, чтобы Грушин позволил. Собирался к с а в е р и и Феофилактович строгость проявить, но передумал. «Пусть мальчишка живой работы понюхает». поучится со свидетелями разговаривать. А может, и получится из него толк. Сказал внушительно. Не запрещаю. И, предупредив радостный возглас, уже готовый сорваться с уст коллежского регистратора, добавил. Но сначала извольте отчет для его превосходительства закончить. И вот что, голубчик, уже четвертый час. Пойду я, пожалуй, восвояси. А вы мне завтра расскажете, откуда приказчик про студента взял. Глава третья, в которой возникает з у т у л ы с т у д е н т От Мясницкой, где располагалось сыскное управление, до гостиницы Боярская, где, судя по сводке, временно проживала помещица Спицына, а было ходу минут двадцать. И ф а н д о р е н е с м о т р я на снедавшее его нетерпение, решил пройтись пешком. Мучитель лорд Байрон, немилосердно стискивавший бока Письмо водителя пробил столь существенную брешь в его бюджете, что расход на извозчика мог бы самым принципиальным образом отразиться на рационе питания. Жуя на ходу пирожок, купленный на углу Гусятникова переулка, не будем забывать, что в следственной ажитации Раст Петрович остался без обеда, он резво шагал